Глава десятая Я умею ждать. Нахожу в этом что-то медитативное. Семь дней не срок. Без еды организм обойдется. Вода есть в запасах скафандра. Обезвоживание — ерунда. До критического падения состояния система не даст дойти. Сама обеспечит подачу всего необходимого. Кислорода хватит. Ведь баллонов на четверых. На четверых. Каждому на четыре часа. Твою мать! Отцепляю от пояса емкости. Сколько мы на поверхности? Час прошел точно, значит, есть еще около трех запасов в системе. Плюс шестнадцать в баллонах. Не хватит. Базы нет, искать бесполезно. Выход один. Идти сквозь бурю к оставленному кораблю. На него вся надежда. Переключаю связь на общий режим. Приватный на таком расстоянии не возьмет. Проверяю экипировку. Через минуту ступаю под напор ветра. Снова мерещится шепот. Но это ничего. Разум сильнее воздействия. Тем более организм получил передышку. Дохожу до громадного тела космического исполина, в коем заключена последняя надежда на выживание. Поднимаясь по лестнице, чувствую, как она стонет под ногами, передающими ей вибрацию страха. Включаю пульт. Делаю запрос на содержание кислорода в системе корабля. Замираю. Запаса нет. Неудивительно. Предсказуемо. Искусственный интеллект интересуется, есть ли у нас затруднения. Затруднения? Да нет, просто мы остаемся без воздуха. Если положение критическое, вы можете попробовать использовать автономные переносные системы жизнеобеспечения команды. Знаете, где найти нужный отсек? Я могу помочь и пройти путь вместе с вами. Мне хочется расцеловать ИИ в каждой ее бит. Точно. Чемоданчики, что были необходимы совсем недолго. В них запаса на много часов. Благодарю ИИ, как могу. От избытка чувств говорю системе глупые комплименты и останавливаюсь только тогда, когда нос начинает щипать. Бегу знакомыми коридорами, перепрыгивая через шлюзы. С гравитацией, пусть и неземной, это делать непривычно. Все время цепляюсь за углы но нахожу нужный отсек быстро. Девять ящичков аккуратно пристегнуты кем-то еще до приземления. Приморсения. При... Смеюсь с собственной нелепости и от облегчения. Девять систем. Значит, все будет в порядке, мы выживем. Значит, когда за нами прилетят, у меня еще будет шанс поговорить с Мерсером. Ручки сделаны для удобства. Но когда несешь одну в руке, а не четыре-пять, пальцы соскальзывают, норовят выпустить бесценную тяжесть. Обматываю скотчем, вешаю с двух сторон на плечо. Так удобнее. Еще полчаса, и я буду на месте. Иду против ветра. Козырек надежно защищает от песка, но все равно инстинктивно жмурюсь. Небо из песочно-кремового, Становится оттенка кофе с молоком. Сумерки. Хорошо, что успеваю до заката. В темноте на дорогу ушло бы несколько часов. Часов. Вспоминаю про свой подарок на день рождения. Пальцы левой руки сами тянутся к бедру и нащупывают в кармане коробочку. Сколько теплых вечеров они мне обеспечили. Сколько покоя подарили. Обязательно расскажу Мерсеру об этом, когда тот очнется. Снова улыбаюсь. Губы сами расходятся, обнажая зубы, когда думаю о нем, и никто не видит. Наваждение какое-то. Но оно мне нравится. Нравится позволить себе немного безмятежности, света, тепла. Вот и скала, у которой угадываются серебристые очертания фигуры. Какова видимость при порывах ветра, запорашивающего глаза песком? Не помню формулу. Что-то про плотность и силу. Да и неважно. Формулы чепуха, когда есть вещи намного более значимые. Такие, как время и возможность жить. Останавливаюсь, чтобы переложить ношу на другое плечо. Глаз колет надпись на одном из чемоданчиков. Система. Двадцать четыре часа. Что? Опускаю связку, присматриваюсь. Пыль застит глаза, не вижу ни черта. Загораживаю собой белый бок СЖО, читаю наклейку и ничего не могу понять. На секунду прикрываю веки. Смотрю. СЖО рассчитано на эксплуатацию одним человеком на срок в двадцать четыре часа. Я несу девять суток жизни одного человека. Девять суток. На одного. Одного, но не двух. Сука! Во весь голос с надрывом пробиваю тишину кулаком крепкого отборного ругательства. Еще раз. И еще. Не беспокоюсь, что меня может услышать Мерсер. Плевать. А больше никого нет. Все умерли, мальчики и девочки, молодые и красивые. Те, что хотели покорить планету, нарожать детей, превратились в тишину, в погост первых переселенцев. И могил будет восемь, как и должно. Сука! И теперь мне достается выбирать, кто останется жить. Я не прошу быть вершителем судеб. Кто я? Да никто. Не мне решать подобного. Не я даю жизнь, не мне ее и отнимать. Но я ведь не в первый раз примеряю на себя эту роль. Ищу глазами галлюцинацию отчима. Не вижу, правильным ли было мое решение тогда, и правильно ли я поступлю сейчас. Никто не осудит, узнав, что я выберу свою жизнь. Никто, а я. Смотрю в сторону Мерсера. С первого дня во мне горит желание быть, как он. Большой, сильный, понимающий. Есть ли у меня шанс? Нет, если сейчас выберу себя. А как поступил бы он, окажись на моем месте? Клебался бы? Мне будет стыдно за эту слабость, за мысли о спасении себя. Я знаю, всегда, если я позволяю чему-то случиться для меня, мне стыдно. Будь то мурашки по спине, секундная радость, нежное прикосновение во время секса. И за эту мысль о выборе. Выбора нет. И никогда не было. Нужно подумать. Время пока есть. Девять суток запаса кислорода в ящиках, плюс шестнадцать часов в баллонах. Почти десять суток. На двоих по пять. Спасатели в пути, времени им неделя. Может ли случиться не неделя, а пять дней? Гипотетически. Я пытаюсь в мечтах урезать время на почти тридцать процентов? Бред. Неделя а если непредвиденное обстоятельство и случится задержка в пути? Здесь песчаные бури, космическое судно, особенно небольшое, вряд ли сядет в подобных условиях. Будут искать место потише, далеко отсюда. И пока дойдут... Никаких пяти дней быть не может, даже в теории. А значит... Обнаруживаю, что сижу на земле, Когда и как это случилось, не знаю. Да и какая разница. Встаю, отряхиваю скафандры от пыли. Зря, конечно. Ветер облепляет каждую складку песком мгновенно. Но подобное несложное действие позволяет взять себя в руки. Поднимаю ящики, забрасываю их на плечо. Нахожу взглядом Мерсера, мой ориентир в вихре. Каждый шаг дается с трудом. Ступни по щиколотку утопают в рыхлом грунте, затягивающем, как болото. Но это лишь игра воображения, ведь я в зоне воздействия инфразвука. Медленно, не пропуская ни одной мелкой детали, последовательно подключаю все девять СЖО к скафандру Мерсера. За ними оставшиеся баллоны. Проверяю. Снова. Все готово. Система жизнеобеспечения командира подключена, налажена, исправна. Почти 10 суток жизнь будет надежно защищена. Сажусь на прежнее место. Теперь можно выдохнуть. Я все делаю верно. Все так, как должно быть. Статус-кво. Идеально для мира. Смотрю в небо, то будто заглядывает в ответ в мое лицо. Вижу знакомое созвездие. Мир прощается с жалкой никчемной жизнью, жалкого никчемного человека, никому не нужного. Я ухожу из этого мира добровольно, ведь мне нечего терять, и никто не потеряет меня. Никогда ни один человек не вспомнит обо мне, никто не спросит, никто не будет хранить то, что останется после меня, от меня, ведь я не оставляю ничего. Хотелось бы мне попросить прощения за то, что ухожу, да тоже не у кого, потому что рядом никого никогда по-настоящему не было». Никто не взял за руку, не накинул плед на плечи, Согрел теплом, заглянул в глаза. Мое тело ломали, а душу рвали на куски. От меня не осталось ничего, кроме кровоточащих ран и ожогов. Кому может стать нужен ком боли, Что не умеет принимать на веру слова, Не способен доверять? У кого взгляд волка? Меня так никто никогда и не полюбил. По лицу течет горячим и соленым, Грудь сдавливает. Невыносимо. Я больше не могу тянуть. Нет сил переживать эту боль Минута за минутой. Я больше не могу. Не могу. И не хочу. В последний раз проверяю подключение системы. Рву из блокнота листок бумаги, непослушными пальцами перехватываю карандаш. Мне так и не хватило времени поработать над почерком. Вкладываю записку в руку Мерсера. Делаю последний вдох. «Прости меня, Джон». Я открываю шлем.